Алексей Кулаков Великий князь Пролог Молодой мужчина и юный недоросль, леток это к четырнадцати-пятнадцати, схожие лицом так, как только и могут походить друг на друга родные братья, преодолели крутой подъем на крепостную стену славного города Тулы, после чего младшему тут же прилетел легкий подзатыльник. А пояску поправь. Отвернувшись, мужчина небрежно ткнул рукой себе за спину, указывая на далекие дымы, пятнавшие чистое синее небо. Вон там завод, в пяти верстах от Тулы. Покосившись на младшенького, старший ехидно предложил «Любуйся». Вскочив между зубцами, отрок жадно огляделся и с тихой досадой плюнул в сторону пары санного обоза с мороженной рыбой как раз подъезжавшего к воротной башне. Стена оказалась не такой уж и высокой, чтобы с нее уверенно разглядеть завод. Но все равно, наперекор брату, он уверенно подтвердил «Экая красотища!» Дозорный, прогуливавшийся невдалеке от тонких ценителей прекрасного, споткнулся на ровном месте, потому что на его непритязательный взгляд государев, литейный и кузнечный двор отстроенный всего с год назад на левом берегу реки, иначе как нагромождением уродливых строений и называть то нельзя было. Вечная суета мастеровых людишек, натуральные горы железной руды и древесного угля под навесами, вереницы телег, что эти горы пополняли под присмотром злых, словно цепные псы стражников, и над всем этим резкий запах большой кузни, от которой временами першило в горле и соднило в груди. «А ну-ка, отойди!» Правда, чего греха таить, были во всех этих переменах для горожан и хорошей стороны. Уклад, что выпускали царские плавильни, особым качеством не отличался и для выделки клинков не подходил. Зато его было очень много, и для кузнецов и ремесленников туляк был прямо-таки неприлично и непривычно дешев. И еще одним приятным обстоятельством было серьезное увеличение численности городских стрельцов и порубежной стражи. Степные людоловы а вот уже второй год предпочитали искать добычу подалия от тульских мест. Такая легота дорогого стоила. Опять же, и плавильни эти вонючие поставили так, чтобы дымили они исключительно в сторону от города, Они не на него. Уж как только и исхитрились. Насмотрелся. Пойдем теперь поснедаем, а потом я тебе завод изнутри покажу. Проводив мужчину в кафтане царского розмысла и поспешающего вслед за ним недоросля долгим взглядом, дозорный сплюнул и пробормотал. Ну-ну, покажет он. Надо сказать, что сомнения его были вполне обоснованы. И двух всадников на их коротком пути до завода остановили и проверили аж три раза. Да и ворота, устроенные в высоком деревянном частоколе, пропускать совсем не торопились. Куда? Назад? Увидев, как грозно шевельнулись острия бердышей, братья тут же остановились, после чего старший удивленно поинтересовался. Вы чего это? Никак меня не признали? «Себя-то признали, Нафан Кондратьевич, а вон его нет». Звучно и укоризно шлепнув себя по лбу, личный ученик самого государя-наследника запустил руку в странную плоскую сумку на боку, называемую довольно чудно планшеткой. Вот. Так что тут за успехи в учебе наградит Захарку сына Кондратья поездкой на Тульский... Железоделательный завод за казенный счет. Писано собственноручно в феврале года 7074 от -го сотворения мира. Две седьмицы назад, стало быть. А Освидетельствовав дорогую бумагу, стесненными яркой киноварью орлами и полюбовавшись на красивую и в то же время невероятно затейливо сложную «тугру», подпись государя-наследника Дмитрия Ивановича, Старошой воротной стража с неподдельным почтением вернул поистине драгоценный документ. Другое дело, подождав, пока служивые уважат их раскрытыми створками ворот, для менее дорогих гостей была узкой калиткой. Братья направились к самому большому из каменных строений, тому самому, из которого вырастала высоченная громадина трубы. Оно ну постоит рабыга. Придержав младшего брата на входе в литейный цех, опытный розмусул взял из расположенного тут же короба два небольших тряпичных свёрточка. «Помнишь про пыль вредную? Ну так надевай маску. До завязки потушь затягивай. Не то с непривычки на кашляй зайдешь. Да не той стороной надел то Вот теперь все правильно. Слушай сюда. От меня ни на шаг, под ногами у мастеровых не путаться». Ни до чего без спроса не касаться. Подождав, пока Захар послушно кивнет, Родич рывком отворил дверь в раскаленное пекло. Вот теперь пошли. Спустя полчаса дверь в летельный цех опять пришла в движение, выпуская на свежий воздух двух посетителей. Старший, если не обращать внимания на разводы пота на его лице, выглядел вполне достойно, а вот младший с блестящим от соленой влаги личком, дышал словно загнанная лошадь и хлопал ошалелыми глазами. Расупоня дежку-то, а, эг, тебя придавило. Расстегнув первые три хлястика на шубейке Захарки, братьяник заодно избавил его от мокрой носковой защитной маски, кинув ее вместе со своей в широкий короб. Постирают, высушат и они еще с дюжину раз клюской пользы послужат. Вот это да, Нафан, а как они там весь день, это же ужас прямо, до чего жарко. Люди не к такому привыкают, братья, тем более это ты с непривычки сам лел. так-то оно все вполне терпимо. Вот, видишь, стены и продухи. Задрав голову вверх, недоросель оглядел странное окно, широкое, высокое. Вот только вместо слюды в нем были установлены ровно оструганные и уже успевшие порядком почернеть доски. Причем установлены они были, да нельзя странно, ни пластью, ни кромкой, а как-то в наклон. Государь называл их «жалюзи», запомнил? Доски-лопасти насажены торцами на штыри, и при необходимости могут крутиться всяко. В цеху к ним приставлен особый мастеровой. Кои следить, чтобы сквозь жалюзи всегда проходило как можно больше света и воздуха. А как их крутят? каждый доски рычажок малый приделан, А рычажки, в свою очередь, к длинной планке, которая заставляет их всех двигаться заедино с остальными. Так уже и в крышцах есть широкие продухи, которые при необходимости открывают или закрывают. Ну что, отдохнул? Тогда пойдем далее. Осмотрев изнутри один из больших ветряков, с помощью которых приводилась в движение хитрая заводская машинерия, и мимоходом, глянув на вмерзший в лед высокий обод водяного колеса, первого в длинном ряду ему подобных, Захарий деловито шмыгнул носом. — А где пушки и ядры льют? — Вон в том цеху. — Бздын? — За что? Молча поддернув рукав братиной шубейки, Нафан указал на черный и изрядно пахучий мазок дегтярной смазки. Дал полюбоваться на свой кулак, намекая тем самым мелкому, что подобного непорядка терпеть не будет и, как ни в чем не бывало продолжил. Но нам в него ход нет, точнее, тебе нет. А я там ничего нового для себя не увижу. Но как же? По указу великого государя. Доступ в казенные оружейные мастерские только по особливому списку. Всех остальных вельно считать подсылами и лазутчиками. И поступать с ними соответственно. С коротким смешком розмысл повидал брату о том, что, хотя Тула и считается крупным городом, но на самом деле она на вроде большой деревне, в которой все про всех знают и излишне хитроумных чужаков очень не любят. Так что если какой гость города пытается что-то разузнать о государевом кузнечном или литейном дворе сверх сверхобщеизвестного, то о его любопытстве тут же доносит дичку сыскного приказа со всеми вытекающими из этого последствиями. Поцелу быстрое знакомство с порубом и недоверчивыми дознавателями, а бдительному горожанину от половины до трех четвертей имущества пойманного и изобличенного лазуйчика. Так что язык держи за зубами, и лишнего не болтай. Где-то там, сказано же тебе, не отставай. Вот это называется волки. Уклад, пока он ещё не остыл, раз за разом пропускает сквозь них, словно тесто раскатывая до нужной толщины. Смотри, как раз новая полоса пошла. Очарованный творящимся прямо на его глазах действом, отрок едва не перестал дышать, наблюдая, как светящиеся от жара отлив, караз за разом проходит сквозь теснины больших чугунных колбас, Недовольный искрит, шипит, раздраженно плещется во все стороны темной окалиной и послушно изменяется, превращаясь из узкой красной ленты в широкую темно-багровую полосу. Опять самлео что ли? — Нет, братья. — Тогда ладно. Вот там еще один прокатный стан, пруты и кругляки разные выделывают. Стань ка сюда. Видишь? Те канавки на валах называются ручьями. От самого большого калибра справа до самого мелкого на левом краю. Сначала заготовку прокатывают на самом большом ручье. Потом на том, который рядышком. Он малость поменьше. Ну, в общем, катают до нужного размера. За следующий час младший брат царского розмысла вдовольно смотрелся, как горячий уклад, бесшалостно плющет большими молотами, врубая из листов разные непонятные штуки. Хотя на наконечники для стрел опознать все же удалось. Гнут и многократно проковывают, закаливают, опускают, снимают кромку на больших точильных кругах. Ученики мастеровых сдирают окалину и наплывы металла с чугунных котлов и сковородок. Захар Мамоходом пожалел, что их не пустили в цех по выделке пушек. Только и удалось, что... — А ведь что такое, братья? Нафан, к которому как раз подошел переброситься словцом другим его бывший соученик Михаил. нехотя отвлекся от собеседника и бросил взгляд на довольно странно выглядевшую полосу уклада ощерившуюся с одной из сторон частыми зубчиками. Ручки вновь тепроушно приладят, зубцы заточат, и будет двуручную пилою. Самое оно дереве валить. А вон та, тоже пилой, тоже, только для лесопильного стана. Бревна на доски распускать. А это? Лом, камень долбить, или иное что. Поглядев, как дюжий, ковль быстро сплющил один конец увесистого прута лопаточкой, а другой старательно заострил на манер копейного железка. Захар не выдержал. Оглянулся на брата, убедившись, что тот полностью занят беседой, быстро-быстро, пока его отлучку не заметили, и он сам не передумал, подошел к груди стального хвороста и вцепился в один из ломов. Ух ты, тяжеленный какой! приподнял вверх, затем ослабил руки. Ой, ах ты, неслух! Бздынь! Вдобавок, к правой ноге недоросля, на которую удачно попал полоским концом лом, пострадал и его затылок от щедрой братской оплеухи. Тебе что сказано было? Ни шагу от меня. Мастеровым не мешает ничего без спрос не лапать. Бздынь! Да ладно тебе, Нафаня. Вспомни, как сам... Подурь, да от излишнего рвения, едва под брызги жидкого укладка, не подставился. Благодарно взглянув на нежданного защитника, лучший ученик в своей группе тихо шмыгнул носом. Розык ему для памяти всыпешь, вот и все. Благодарность и взгляд Захарки испарилась быстрее, чем капли воды в раскаленной печи. «Ногу покажи, да сапог сними, дурило. пальцами шевельни». Оглядев на рождающееся синячище и помяв прямо на глазах опухающую ступню, старший брат сплюнул и выдал заключение. Все цело. Дёрнул рукой, давя в себе горячее желание выдать родичу еще один подзатыльник, и свиреп пообещал. — Доберемся до постоялого двора, две дюжины горяченьких твоему заду, пожалуй. Бывший соученик Нафана, ныне начальствующий над мастеровыми кузнечного цеха, весело расхатался, а затем весьма многозначительно поглядел на сердитого размысла. Ты это, в лекарскую избу его сведи. Уже отстроили, что ли? И кто там хозяйничает? — Да сам-то лекарь пока не приехал. Поговаривают, что будет какой-то докторишкой наземный но, как и положено, с тремя учениками из нашинских недорослей. А вот травница уже десятый день как болезных пользует. Подмигнув молодому мужчине, его давно уже женатый ровесник вроде как равнодушно произнес «Боярышня Домна Девеевна в Туле самостоятельную практику проходит». Слегка покраснев кончиками ушей, государев-любимчик промычала что-то неопределенное. Затем покосился на брата и на полном серьезе задумался о мелком членовредительстве, после коего он с полным на то основанием сможет встретиться с предметом своего тайного обожания. Но-но, вот как выйдешь из моего участка, так и делай, что хочешь, а здесь и думать не моги. Да не умыслил я ничего такого, успокойся. А уши ты залили еще больше, чувствуя их предательский жар, личный ученик государя-наследника. Поправил шапку так, чтобы она сидела плотнее, и быстро переменил тему разговора. Полосу уклада нахладной ломкость давно испытывали. Месяц тому, последний раз. Уж как не стараемся, а все равно, не дерут сабли из тулика доброго удара, и все тут. А мне Дмитрий Иванович как-то объяснял, что это из-за избытка фосфора в металле. «Значит, как покупали у шведов железо, так и будем покупать». Только меньше прежнего. — Плохо. Михаил на это лишь неопределенно хмыкнул. — Ишь ты, самого государя-наследника запросто так по имени-отчеству величает. — Сам знаю, что плохо. Быстро оглядевшись по сторонам, цеховой мастер понизил голос. — Ты мне вот что скажи. Я тут слушок ухватил, что тех из наших, кто за камень уральский поедет, сразу по прибытии боярская шапка ждет. А вотчины на них такие отпишут, что иным удельным князьям впору. Слышал звон, да не знаешь, где он. Захарка! Младший брат от неожиданности оклика слегка дернулся всем телом, заранее ужимая голову в плечи. поди на свежий воздух. Дождавшись, пока ковыляющий, как беременный утка, брат отойдет подальше, Нафан негромко заговорил. Не те, кто поедет. А те, кто на месте с уроком великого государя справится, как первый уклад или медь, или что иное им указанное в казну поставят, так и награда воспоследствует. И насчет водчин не завидуй, земли отмерят изрядно, да только пахари на ней нету, так что водчиннику придется ехать назад, искать охотников до новой земли из черносожцев, да за свой счет вести их и обустраивать. Вот так-то. А кто поедет, уже определили? Нафан, ты же меня знаешь. Похлопочи, а. Век твоей помощи не забуду. Тебе что, в начальных людях плохо? Лет десять послужишь, так и во дворя не выйдешь. И землица тульская куда как добра. А там лес валить надо бы, на, корчевать по ней до коряги. С головы места начинать. Зато там крымчаки гости редкие. И сам себе голова буду. Нафан, да или нет? Подумав, молодой размысел согласился. Отчего бы и не замолвить слово за сученика. Раз от этого никакого вреда, а совсем даже наоборот сплошная выгода. Да, только и ты мне поможешь. Благодарствую. А помочь, так только скажи чем. А я уж расстараюсь. С явным намеком поглядев вначале на ломик, а потом у по сторонам, Влюбленный мужчина попросился содействия в организации встречи, с глубоко запавшей в его сердце красавицей. Собственно, он бы и сам что-нибудь от утворил, но... Ежели сам поранюсь домно о том, обязательно узнает. Вот ведь, дурная голова. Ну и... хотя постой. Внимательно глядевшись, начальник цеха остановил взор на лице возможного благодетеля. Вспомнил как завидовал его успехом, а особенно статусу личного ученика. Примерился к носу и спросил. — Готов? — Постой, ты чего это удумал? На — На! С легким хрустом немаленький кулачок Михаила подравнял выдающийся клюндер царевичьего розмысла, заодно выбив ему на подбородок кровавую юшку. — Ты! — Ой, да ладно, не благодари!